Оптина в Москве. Праведный Алексей Московский. Праведный Алексей Московский, Мечев, протоиерей. Годы жизни с 1859 по 1923. Почитаемый московский старец Алексей Алексеевич Мечев родился в Москве по окончании Московской духовной семинарии в 1880 году.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 Как и его сын священномученик Сергей Мечев. Память праведного Алексея совершается 9 июня по старому, 22 июня по новому стилю. Духовная дочь отца Алексия монахиня Мария Тимофеева вспоминает, как однажды, пожаловавшись батюшке, что не может молиться в неподходящих условиях, услышала в ответ. «А ты знаешь, как может молиться отец Алексей, когда за одной стенкой поют, за другой пляшут, а там, слышишь, ссорятся, и Бог знает, что про меня говорят. А я должен молиться за весь мир. Все надо терпеть, посылаемое Богом». Отец Алексей убеждал своих чад. «Нам с вами нужно учиться молиться, когда рядом играет граммофон, танцуют, и вот это все». Показывал он на гудящую за окном улицу. Монахиня Мария Тимофеева. Годы жизни с 1901 по 1989. Мария Ивановна Тимофеева. Манюшка. Воспитанница праведного Алексея Московского. Регент правого хора на Моросейке. Автор воспоминаний об отце Алексеи «О любовь и по смерти не умирает». С детских лет находилась в полном послушании у отца Алексея, жила при храме, ведя подвижническую жизнь. Сподобилась быть свидетелем полной нетленности мощей отца Алексея при их вскрытии на Лазаревском кладбище, 1933 или 1934 год. Мария была особенно близка с Александрой Федоровной Ермолович, которая известна своими воспоминаниями об отце Алексии «пастырь добрый». Отец Алексей не благословлял Марию на замужество. Он пообещал ей «Не бойся, Манюша, я тебя не оставлю». И действительно, прожив долгую жизнь, монахиня Мария не подвергалась никаким репрессиям, несмотря на открытое исповедание веры. В последние 3-4 года жизни, когда она оказалась прикованной к постели, подле нее всегда находились люди, ухаживавшие за ней. Монахиня Мария была погребена на Введенском кладбище, недалеко от могилы отца Алексея. «Он был старец и подвижник», — вспоминают о мечове его питомцы. Но многие соблазнялись о нем. Какой подвижник в вечной молве, суете, шуме! Какое старчество в самом центре городской суеты! подвиск автомобилей в обстановке обычной семейной жизни Московского Среднего Круга. Огромный, многолюдный, поистине страшный своим многомятежным шумом и злобной молвой город XX -го века, город с печатью отвержения Бога. И недаром этому подвигу пребывания в ограде Яков-пустыне изумлялись истинные жители Иноческой пустыни. Духовные други отца Алексея, преснопамятные оптинские старцы Феодосий и преподобный Анатолий Потапов, почитавший смиренного священника Сморосейки, истинным подвижником и благодатным старцем. Схигумен Феодосий Поморцев, годы жизни с 1854 по 1920, последний перед закрытием оптиной пустыни скитоначальник, старец а преподобный Нектарий Тихонов неоднократно советовал москвичам не ездить в Оптину, так как у них есть отец Алексей. Он пустыню перенес в Москву, заключил ее в своей многолюбивой душе и многострадальном сердце и щедро раздавал приходящим к нему неоскудевающие благоуханные дары пустыни — смирение, радость, утешение, милость и дар даров — любовь. Примечательная история священника Лазаря Судакова, который, собираясь ехать в Нилову пустынь для принятия монашества, обратился за благословением к отцу Алексею. Но тот не пустил его. «Ты рыжий и я рыжий», — простодушно сказал батюшка. «Давай вместе служить, у нас будет свой монастырь». Отец Лазарь принял к сердцу эти слова и стал искренним и преданным послушником отца Алексея. Своим смирением и кротостью он был особенно близок старцу. Тихий, очень любивший молитву, отец Лазарь всего два года прослужил на приходе Мечева. Скончался он внезапно от сердечного приступа. В день отпевания отец Алексей говорил о нем. «Вот отец Лазарь за свое послушание в два года сделал то, что нужно, сумел подготовиться». Никто так меня не слушался, как он. Духовно связанный с отцом Алексеем, епископ Арсений Ждановский вспоминает. Он являлся мудрым старцем, только находящимся не в монастыре, а в самой толще человеческого общежития. Отец Алексей был старец городской, приносящий людям нисколько не менее пользы, чем какой-либо пустынник. Он в образе Иерея был одним из тех подвижников, о которых пророчествовал святой Антоний Великий, говоря, что придет время, когда иноки, живя среди городов и суеты мирской, будут сами спасаться и других приводить к Богу. Любовно и трогательно было отношение нашего батюшки к оптинским старцам. Особенно благоговел он перед отцом Анатолием Потаповым, о котором не раз говорил – «Мы с ним одного духа». Со старцем Анатолием у отца Алексея была неразрывная глубокая связь, и хотя они виделись только один раз, между ними всегда поддерживалось сообщение, которое близкие к батюшке лица, шутя, называли «беспроволочным телеграфом». «Существовала благодатная близость, святое единство старчествования». Отец Алексей был тот же оптинский старец, только живущий в Москве, и в этом заключалось величайшее утешение для многих верующих москвичей, серьезно искавших духовного окормления. Батюшка Оптину перенес в Москву. Отец Алексей являлся старцем над старцами, руководителем духовников. Ему часто приходилось улаживать неправильные отношения между духовными отцами и их чадами. Иногда высказывалось мнение, будто отец Алексий был противником монашества и не советовал своим духовным детям принимать его. Но нужно, однако, знать, кому и при каких обстоятельствах он этого не советовал. Будучи духоносным пастырем, он не мог не ценить монашество в идеале и истинных основах. Он только не одобрял тех, кто принимал его ради тщеславия без понимания смысла и значения столь великого звания. Монахи, живя в миру, не могут выполнять тех внешних правил, какими они обязываются по своему положению. А это как раз и могло происходить с членами духовной общины, работавшими в миру, и однако стремившимися иной раз получить иноческое одеяние и пострижение самовольно» без предложения и указания батюшки. Были у отца Алексея и другие мотивы не благословлять иной раз своих чад, уходить в монастырь. Удерживая возле себя высоко настроенных прихожан, он хотел этим укрепить и нравственно возвысить общину. Батюшка думал сделать их полезными в Москве, нуждающиеся в духовном просвещении. Так, например, было в случае с отцом Лазарем Судаковым. О том, что отец Алексей не был настроен против монашества, может свидетельствовать помимо дружбы с оптинскими старцами. Один очень значительный факт – это письмо к владыке Арсению Жидановскому, бывшему в то время настоятелем чудового монастыря во имя святителя Алексея Московского. Написанное незадолго до кончины, письмо это заканчивается просьбой старца, выражавшей его желание после ухода на покой воспринять иноческий образ. Тогда примите и вашего покорного слугу под свой покров. Хочу и я последние дни своей жизни докончить под сенью обители святителя Алексея.